История третья. Галопом по Европам. Что есть заграничные партизаны и как с ними бороться. Лесной массив в районе Новый Сонч-Горлице, Южная Польша. Территория генерал-губернаторства. Бывшее краковское воеводство. 15 августа 1944 года. Сутки назад в девятом часу утра. Мы выехали из принадлежавшей неизвестно кому полузаброшенной дачи в окрестностях Кафштайна. Мысль Каты использовать принадлежавший убитым гестаповцам «Опель» капитан оказалась вполне здравой. На всем протяжении маршрута нас никто не останавливал на предмет проверки документов, хотя полицейские посты на дороге пару раз попадались, да и армейского транспорта нам встретилось предостаточно. Хвоста за нами тоже не нарисовалось. Я терялся в догадках. Скорее всего, в тот момент Гестапо и СД все еще не подняли тревогу в связи с произошедшим. Но я не сомневался, что они ее поднимут, как только будут обнаружены трупы в доме и оставленная неподалеку от него машина этих итальяшек. А ведь они непременно будут обнаружены, как только имперская служба безопасности прочешет Кавштайн и все, что расположено вокруг него. Правда? Что все эти цепные псы Гиммлера или Кальтенбрунера при этом подумают и кого именно ринуться после этого искать – большой вопрос. Оставалось надеяться на пресловутую немецкую основательность и бюрократическую волокиту. Пока соберутся прочесывать, пока прочешут, пока выводы сделают. Глядишь, двое-трое суток и пройдет, а нам большего и не надо. Правда, вполне реален был и вариант с какой-нибудь сверххитрой комбинацией немецких спецслужб. Допустим, едем мы, едем, в ус не дуем и приезжаем прямо к ним в лапы. Только, по-моему, это уже более чем паранойя. Не просто думать, что за тобой все время следят, а постоянно ожидать, что приедешь прямиком в засаду. Однако расположившаяся на заднем сиденье графиня Была мила и спокойна, не проявляя ни малейшего волнения. Глядя на нее, я тоже старался не нервничать. Было бы опасно, она бы доложила. Через пару часов дороги, за время которой я даже успел немного вздремнуть, сидевший за рулем Вася в очередной раз повернул по команде Каты. Мы миновали какой-то небольшой населенный пункт и, кажется, наконец приехали, куда нужно. Действительно, перед нами открылось нечто, слегка похожее на аэродром. Покрашенный в казенный серый цвет дощатый заборчик, в нем караульная будка того же колера и преграждающий въезд полосатый шлагбаум. За забором просматривалось деревянное двухэтажное здание, крыша которого прилепилась увенчанная какими-то штырями и антеннами застекленная веранда пункта руководства полетами, несколько очень старых на вид ангаров, и поросшее невысокой травой поле, видимо, служившее ВПП. На длинном столбе колыхалась полосатая конусовидная матерчатая колбаса, указывающая направление ветра. Здешний пейзаж и строение очень напоминали мне древнюю хронику 1920-х годов из жизни каких-нибудь вдохновенных авиационных энтузиастов, без разницы, наших или импортных. Давай к шлагбауму. Приказала графиня Васе по-русски тоном, не терпящим возражений, и добавила «Только спокойнее, мальчики». Я сидел рядом с Жупишкиным и, на всякий случай, достал из кармана люгер, держа его в руке стволом вниз наготове между правым коленом и дверью. Васино лицо стало непривычно серьезным. «Не глушите мотор», — приказала графиня, когда радиатор нашего опель-капитана почти уперся в шлагбаум. Опуская стекло в окне своей дверцы, из будки выбрался длинный, пожилой, то ли заспанный, то ли просто болезненный сторож в коричневом с красным верхом плоском партийном кепи СА и такой же поношенной штурм-отрядовской шинели. Оружия у него вроде бы не было, но прежде чем он успел открыть рот ради какой-нибудь дежурной фразы, для этого он даже слегка нагнулся к водителю. Графиня застрелила его в лоб из велрода через предусмотрительно открытое окно. У меня сложилось такое чувство, что подобных трупов на нашем пути будет еще много, даже несмотря на запрет блондинки валить кого попало. Поскольку, как я уже успел понять, моя нынешняя спутница имела привычку на вопрос «Кто там?» сначала стрелять в дверь, а уж потом что-то отвечать. Прямо-таки непередаваемый стиль Дикого Запада в его худших проявлениях. «Уберите тело и откройте шлагбаум», — ответила Ката с какой-то будничной интонацией на том же русском языке. «И спокойнее. Он здесь был один. Мы выскочили из машины одновременно, не закрывая дверей. Вася оттащил тело охранника за будку. Я поднял шлагбаум. Вася бегом вернулся на свое место и въехал на охраняемую территорию. Я опустил шлагбаум и запрыгнул обратно, успев заметить, что в караульной будке действительно нет ничего, кроме табуретки и полевого телефона на стене. Бросился в глаза, разве что висевший рядом с телефоном, красочный плакат. Два мужика, один из них в форме вермахта, треплются за кружкой пива в кабаке, а их подслушивает третий, с полуприкрытой газетой, хитрой физиономией чернявый и в очочках. На плакате было написано «Ахтунг шпионы! Возыгт бай зешрахен!» Ну, понятно. Болтун – находка для шпиона. Где-то, только в другой стране я все это уже видел. «Направо!» – приказала графиня Васи. Через минуту наш «Опель» притормозил буквально в нескольких метрах от крыльца того самого двухэтажного здания с нашлепкой командного пункта наверху. «Работайте!» Сказал я графине, и Ката медленно выбралась из машины. В своем, не вполне соответствующем эпохе, темно-сером, трапециевидном платье свободного покроя длиной ниже колен, с застежкой сверху донизу и белым, украшенным снизу завязкой в виде банта, отложным воротником и короткими рукавами, она смотрелась более чем импозантно. Особенно учитывая, что сей наряд дополнялся строгой прической, темными очками на лице, и вел родом в правой руке. И едва графиня сделала пару шагов к зданию, как из дверей прямо ей навстречу, прямо как тот зверь на ловца, выперся немолодой мужик в давно нечищенных сапогах, расстегнутом синеватом кителе Люфтваффе и сдвинутый на затылке фуражки того же воздухоплавательного ведомства. Китель мужика украшали пустые погоны с широким серебристым кантом и серо-голубые. Я не сразу вспомнил, что этот приборный цвет в ведомстве Германа Геринга принадлежал резервистам, петлицы с двумя птичками. Стало быть, Унтерфельдфебель резерва Люфтваффе, какой-нибудь местный комендант объекта старшина Семибаб, каких-либо наград или значков даже за выслугу лет на мундире этого типа не имелось. Хотя чего с такого резервиста взять? Зато под кителем Унтерфельдфебеля наличествовало приличное пивное брюхо, обтянутое не вполне свежей нижней рубахой серого цвета, а на шее болтался тусклый металлический жетон посмертного медальона. И ни тебе ремня, ни кобуры. Халтур на службу несет. Видимо, этому чудили стало интересно, кого это сегодня вдруг пропустили за шлагбаум и дали раскатывать поверенной ему территории. Любопытство вечно казуемое. Думаю, если бы этот унтер не выперся навстречу Кате, прожил бы на несколько минут дольше. Увидев идущую ему навстречу незнакомую женщину с несомненным оружием, хотя, вообще-то, ввел рот как-то не очень похож на обычный пистолет, особенно издали. В руке он вытаращил глаза, но открыть рот так и не успел. Вместо приветствия хлопнул выстрел из безшумки и Унтерфельдфебель бестонно рухнул навзничь. На какие-то секунды все замерло. Потом графиня потыкала упавшего острым носком туфельки и, поняв, что контрольный здесь не нужен, прислушалась и тихо вошла в здание. Мы с Васей, обнажив стволы, выскочили из опеля, готовые поддержать и прикрыть кату, но это не потребовалось. Через минуту-другую внутри треснул еще один очень тихий выстрел. Немного погодя, графиня вышла наружу и остановилась перед нами в позе барыни сударни дворянки выкатив живот и уперев руки в бока. «Как я и предполагала, здесь почти никого», — сказала она. «Там, внутри, был еще один. Спал. Больше здесь точно нет ни одного человека». И тут же без паузы приказала нам. «Затащите тело этого внутрь». «Чем дальше...» Тем меньше у меня оставалось желание убирать трупы после этой электромолотилки. А сколько их еще будет впереди? Поэтому я многозначительно посмотрел настоящего рядом Васю. Тот понял без команды и относительно легко втащил убитого в здание, ухватил тело за ноги. Своими покрашенными ядовитой зеленой масляной краской стенами. Первый этаж Гитлер-Югендовского аэродромного здания изнутри очень напоминал гибрид школьного актового зала из моего детства с провинциальным автовокзалом тех же времен. Из мебели там было только несколько стоявших вдоль стен дощатых скамеек и десяток дешевых стульев казенного вида. И то и другое, видимо, любимого в Дриттенрайхе коричневого цвета. В красном углу висел большой, но довольно скверно исполненный Явно массовый продукт кисти какого-то дешевого мазилки, которого подрядило на подобное художество запайковой маргарин Имперское министерство пропаганды. Портрет фюрера, пониже которого располагался более мелкий цветной фотопортрет какого-то моложавого государственного деятеля в коричневом. По-моему, это был молодежный фюрер Дриттенрайха Бальдур фон Ширах, Кроме портретов вождей, унылые стены слегка оживляли довольно однообразные по исполнению цветные плакаты в стиле этих сраных новых римлян. Я присмотрелся. На одном была белокурая девочка с косичками в коричневой униформе и надпись красным цветом. «Юген Диэт Демфюрер, аля Хайген Инди Ашьот». На другом плакате очень похожая девочка размахивала украшенной свастикой кружкой, явно для пожертвований. Пониже тянулась надпись Юген Херберген Ундхайме. На третьем плакате было две довольно квадратные рожи: вихрастый мальчик Гитлер-югендовец и офицер в каске и сером мундире с реттеркройцем под горлом. Подпись гласила. «Фом югенд цум офицер дер Херес дайн вег. Ну да, твой путь из Гитлерюгенда лежит прямиком в офицеры вермахта, а далее надо полагать в могилу или лагерь для военнопленных. Как говорится, «Счастливого пути». Висели там и другие плакаты. Например, угловатый коричневый барабанщик на фоне красно-белых знамен со свастикой с белой надписью на красном фоне внизу – «Wir sind Deutschland Zukunft!». Стало быть, такие, как вы, будущее Германии? Ну-ну, воистину, такого будущего никому не пожелаешь. Хотя, если бы все эти, пока еще не добитые, нацисты могли хоть на секунду представить себе свою родную Германию начала 21 века с понаехавшими на дармовщину арабами и африканцами, Воинствующей тупостью, запредельной терпимостью к любым извращениям от половых до политических, засильем педиков и безумной гинекологиней в качестве министра обороны, они точно дружно попрыгали бы с обрыва в какую-нибудь ближайшую реку, предварительно повязав себе на шее подходящие чугунные гирки. Одер, Эльба и Рейн при этом точно вышли бы из берегов. Или перешлепались бы из своего табельного оружия сэкономив антигитлеровской коалиции прорву боеприпасов. Хотя, как знать, я-то хорошо помнил, что всей этой культурной публике было не впервой перековываться. Ну и прочая плакатная мелочь. Несколько мальчиков в униформе бегут на фоне тех же знамен со свастикой. Подпись «Ein Ziel, ein Wille, ein Sieg, Sportfest der Человек с развивающимся знаменем НСДАП, подписано: "Хитлер Югенд Бавегунг, Дер Юген Крикс Виллиген". Желтая голова с культурном стиле на фоне флага со свастикой. Подпись уже знакомая по одному из предыдущих плакатов. "Хитлер Югенд Дойчландс Цукунф". "Здесь точно больше никого?" спросил я вошедшую в здание графиню после того, как Вася с моей помощью утыркал тело Унтера под скамейку в углу, так что труп не бросался на глаза прямо от хода. «Точно!» – успокоила меня Ката. «Я посмотрела их журнал дежурств. На сегодня у них никаких полетов не было запланировано. Именно поэтому персонала здесь по минимуму, и нет никакой вооруженной охраны. Что, в принципе, понятно. Охранять тут особо нечего. Лучше гляньте» есть ли здесь что-нибудь, способное летать, распорядился я, и графиня направилась наружу. Потом я все-таки заглянул на второй этаж здания и убедился, что дорогая графиня сказала чистую правду. Там было несколько довольно пыльных комнат, в основном это были классы для теоретических занятий с учлетами, в числе которых наличествовала и дежурка с парой двухъярусных казарменного образца панцирных коек, на одной из которых лежал труп юнца в серо-голубом комбезе без знаков различия. В момент, когда киллер Шаката прострелил ему башку, он даже не проснулся. Возможно, даже умер счастливым. Из оружия мне удалось найти там только потрепанный люгер, висевший на спинке стула в той же дежурке, в комплекте с кобурой и поясным ремнем. Видимо, это было личное оружие того самого покойного Унтерфельдфебеля. Прикарманивать этот пистолет я не стал. У нас и так скопилось слишком много стволов. На всякий случай забрал только патроны. Далее мы с Васей вышли на свежий воздух. Туда, где была трава из трех от немецких кузнечиков. Как оказалось, у ангаров и в самих ангарах торчало два десятка планеров, в основном самых наипростейших и незнакомых мне типов. Одно двухместных с открытыми кабинами и стилизованным флагом нацистской партии на килях. Типичные аппараты первоначального обучения, практически в стиле наших дельтапланов, только более классической, жесткой конструкции. Некоторые из них были заботливо зачехлены. Кроме этой крылатой мелочевки у крайнего ангара стояло два, несколько выламывавшихся из моих представлений о типичной планерной школе больших, Десятиместных местных десантных планера dfs 230 В отличие от остальной здешней техники, они были в зелено-голубой, военной окраске и со стандартными опознавательными знаками и номерами Люфтваффе и два маленьких зачехленных биплана. Один из них, без сомнения, был практически немецкий аналог по 2 Бюккер-131 Юнгман. Вот только в этом самолетике чего-то явно не хватало. Его зачехленный брезентом фюзеляж был слишком коротким и, вдобавок, лишенным воздушного винта. Судя по всему, с этого бюккера демонтировали двигатель, и ни для каких полетов он теперь точно не годился. Второй аппарат с кабиной и двигателем производил куда лучшие впечатления. И в нем тоже было что-то смутно знакомое. Я подошел ближе. Тупоносый биплан совершенно не немецкого облика. Правда, перекрашен он был по вполне себе люфтваффовскому стандарту. Светло-серый цвет, черно-белые кресты, свастика на киле, на фюзеляже черные буквенные коды НБ-БО, с закрытой кабиной и массивным деревянным двухлопастным винтом, стоявший на толстеньких колесах неубирающегося шасси. Блин, да это же Глостер Гладиатор! английский довоенный истребитель Биплан. Помнится, к нацистам действительно попало десятка два-три таких вот машин, взятых ими как трофеи в Бельгии и, как ни странно, у нас, в СССР, стоявшие на краю аэродромов бывшие машины латышских и литовских ВВС, которым у нас к лету 1941-го так и не нашлось применения. Но поскольку у гитлеровцев никогда и ничего не пропадало, и в дело шло буквально все. это нестандартное и непригодное для военных целей старье в Германии использовалось как раз в основном в качестве буксировщиков-планеров, разумеется, с демонтированным вооружением. «Ну что, тебе этот аппарат хоть что-нибудь напоминает?» – спросил я у подошедшего Васи, кивая на гладиатор. «Кажется, это английский истребитель», – ответил Вася, к моему изумлению не особо задумываясь. «Названный в честь этих, ну, которые в Древнем Риме на арене друг с другом бились на потеху богатеям. Вот же черт, забыл, как их?» «Гладиаторы!» — подсказал я нечаянно, забытое им сложное слово. «Во-во! Гладиатор!» — искренне обрадовался Жупишкин. «Ого!» — искренне удивился я. «Интересно, откуда ты это знаешь?» «Да у нас в училище был альбом, изданный в начале 1940 года силуэтами самолетов, которые тогда были на вооружении у белофинов. И там, среди прочих, был нарисован и вот такой истребитель. «Ну и что вы на это скажете?» – спросила графиня. Она стояла чуть в стороне от нас, молча разглядывая местный авиапарк, а потом в развалочку подошла к нам. Что характерно, приметного бесшумного пистолета при ней уже не было. Убрала до урочного часа или выбросила?» «Если я сейчас все верно оцениваю», – ответил я, – «самолет-то здесь всего один, и вдобавок он одноместный, и мы, трое, в него, как легко догадаться, не поместимся ни за что». «Все верно, генос изурбашлык», – сказала она все тем же бесстрастным тоном робота. «Изначально я не особо рассчитывала на то, что здесь окажется хоть что-то пригодное для полетов, Просто географически от места нашей последней ночевки это был самый ближайший и наименее охраняемый аэродром. Ну или нечто похожее на аэродром. Так что будем считать, что нам сегодня крупно повезло. И, раз так, остается единственный приемлемый вариант. Мы с вами, Зурбашлык, грузимся в один из десантных ДФС-230, туда же загружаем багаж, а ваш советский друг будет буксировать нас. «Принципиальные возражения будут?» «А вы уверены насчет исправности буксировщика?» – уточнил Вася. «Пока что я вижу, что буксировочный трос и положенные в таких случаях предохранительные серга у единственного здесь самолета установлены. По-моему, им здесь самолет-буксировщик нужен исключительно для тренировочных полетов как раз на довольно тяжелых десантных планерах. Видимо, режим тотальной войны предусматривает милитаризацию даже подобных планерных школ, а более мелкие планеры они явно запускали с помощью лебедки. дешево и сердито. Сказав это, графиня кивнула куда-то вдаль и я наконец понял, чем на самом деле был стоявший на каких-то подпорках в самом конце здешней травяной взлетно-посадочной полосы кузов какой-то старой малолитражки, лишенный колес, который я уже заметил раньше. Ну да, Явная переделка в лебедку. Подцепил трос к планеру, включил лебедку. Трос начал сматываться, планер разбежался и оторвался от земли. Его пилот отсоединил трос и полетел дальше. Да, была когда-то, в стародавние времена, такая вот метода, которая годилась только для очень легких планеров, на которых летали не особо далеко и высоко. А в остальном, ты же, как я понимаю, военный летчик сказала графиня Ката Васи. Вот и проверь техническую исправность самолета и наличие в его баках горючего. По итогам твоего осмотра мы и будем что-то решать. Только делайте все живее, мальчики. Я видела на здешнем КП городской телефон. Пока что он ни разу не звонил, но мало ли что. Да, и загоните Опель в ангар, а я осмотрюсь. Выдав эти указания, Ката опять ушла в здание. Что-то осматривать. Как-то многовато она командовала в порядке конспирации. Но при Василии все-таки было лучше не строить это счетно решающее устройство, а следовать ее ценным указаниям, чтобы наш спутник не подумал что-нибудь не то. Я загнал «Опель» в один из ангаров. Как потом выяснилось, очень даже зря. Жупишкин в это время содрал замасленные чехлы с биплана, влез в кабину гладиатора и на какое-то время застрял там, притихнув, и, как мне показалось, тупо рассматривая приборную доску. «Ну что там?» – спросил я, подходя к нему. «Ты вообще когда-нибудь в своей жизни планеры буксировал?» «Да, было дело, доверяли. В аэроклубе на У-2. Только там все было предельно просто. Взлет, подъем на 350-350 метров и сразу после этого отцепка. Ну, хоть что-то» но сегодня оценивай возможность длительной буксировки. вспоминая про рекорды довоенных планиристов. Вася после этих моих слов мучительно задумался. — А по самому самолету что скажешь? — задал я главный для нас на текущий момент вопрос. — Да вроде он заправлен, — ответил Василий. — Судя по бензомеру, залит полный бак. Только тут все проградуировано в каких-то непонятных единицах. — Наверное, в галлонах, — предположил я. Это же инглишмены, у них все и всегда они по-людски. И руль на машинах не с той стороны, и денежные расчеты в разных там гинеях и саверенах. Тогда понятно. В общем, если этот аппарат нормально заведется, проблем не вижу. Ну а оборудование для буксировки, как уже отметила эта наша тетя, действительно наличествует и вполне исправно. Во, гляди, опять к нам идет. И действительно... В нашу сторону неторопливо направлялась к графиня. В ее руках был расстегнутый коричневый планшет из кож заменителя, похожий найденный в здании. Как я успел заметить, в планшете лежала довольно крупномасштабная свернутая карта. На всякий случай Вася вылез из кабины и встал рядом со мной. Ну и какой план, вашество? спросил я подошедшую графиню. Положив планшет на нижнюю плоскость гладиатора, Като ощупала рукой поверхность крыла и наконец присела рядом, расстелив перед нами карту. «Значит, так», — сказала она задумчиво, когда мы подошли ближе, и ее на маникюренный ноготь начал чертить по карте «Прямые». Линия Восточного фронта в Польше сейчас проходит вот здесь, в основном по Восточному берегу Вислы. Плюс у русских образовалась пара плацдармов на ее западном берегу, у Сандомира и Магнушева. Районы, лежащие севернее, ближе к восточной Пруссии, нас с вами не интересуют. Далеко. Да и не надо нам туда. То есть по прямой до фронта получается километров 400-450. Но нам с вами, геносыж Зурбашлык, нужно попасть не через линию фронта, а на юго-восток. Самолет исправен, горючего хватит, тут же поинтересовалась графиня у Васи. Он как-то замялся. Вновь услышал столь деловой и где-то даже командирский тон. Так что я ответил за него. Насколько я помню, у гладиатора запас топлива на 2 с небольшим часа при средней скорости в 320-380 км в час. Так что, получается, хватит даже с запасом, на маневрирование и прочее. Спрашивается, что тут такого сложного, просто сложить 2 и 2? Все верно. Согласилась Ката и продолжила, обращаясь в основном квасе. Всем все ясно? Больше возражений и вопросов нет? Тогда сейчас подцепляем к буксировщику один из планеров dfs 230 Мы с геносы Зурбашлыком и багажом грузимся туда. Взлетаем. И сначала до границы рейха старайся идти на бреющем, потом по моей команде. Поднимешься на высоту 3-3,5 километра чтобы у меня потом был какой-то запас по потолку. При планировании с такой высоты можно пролететь километров 100, не меньше. Надеюсь, ты сумеешь ориентироваться по этой карте. Когда будем вот здесь, восточнее Кракова и до фронта будет километров 150, отцепишь трос. Сам, как ты и стремился, полетишь через фронт, а мы с зурбашлыком на планере потянем в южном направлении. Очень надеюсь, что мы сумеем достигнуть территории Словакии, а если повезет, то и Венгрии. Если, конечно, нас по дороге не перехватят и не будут обстреливать. Однако нельзя сказать, что лично мне все было так уж ясно. Что, блин, свет клином сошелся на этой самой Венгрии? Зачем нам именно туда? Чего мы там не видели? Адмирала Хорти, паприку, гуляш, чардаш и опереты Имре Кальмана, по-моему, куда продуктивнее для нас было бы попытаться срочно добираться до границы Швейцарии с Дриттенрайхом и любым способом попытаться ее перейти. Впрочем, слух я этого, разумеется, не сказал. Раз графиня считала, что нужно двигаться именно в этом направлении, значит у нее таки был какой-то план, а может и пресловутые домашние заготовки. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Как-никак, я знаю только здешнюю историю, да и то далеко не на отлично, а по части знания географии и местных жизненных реалий графиня точно давала мне 100 очков вперед. Я решил для себя, что о деталях этого плана я Кату непременно расспрошу, но чуть позже, если вообще будет такая необходимость. Между тем, рассолковав нам насчет полета, Графиня осторожно встала с крыла гладиатора, повернулась к Василию и, глядя на него снизу вверх, добавила «Планер поведу я. старайся без необходимости резко не маневрировать. Никто точно не знает, насколько у них здесь изношен буксировочный трос. Имей в виду, что радио у нас нет. Так что будь добр, все время верти башкой и следи за эволюциями планера». Когда я первый раз энергично покачаю крыльями, переходишь в медленный набор высоты. Второй – отцепляешь буксировочный трос. Тебе все ясно». Выдав все это, Ката положила ладонь себе на живот и перевела дух. По-моему, по части актерства она в этот момент несколько перебрала. Переваривший сказанную ею Вася вопросительно посмотрел на меня. «Тебе что-то не нравится?» – уточнил я. «Да нет». Но все как-то резко. А что? По-моему, тебе ее высочество все верно объяснило. Хочешь, не хочешь, но здесь наши дорожки расходятся. У нас с дорогой графиней еще есть дела на оккупированной территории. Да такие, в которые тебе лучше вообще не лезть. А ты, если все пойдет нормально, через несколько часов вполне можешь быть уже у своих. Или ты против? Да нет. А вы точно справитесь с управлением? Спросил Вася у Каты. За меня не беспокойся, отмахнулась графиня. Если ты все понял, забирай карту и планшет. А вы? А я такие вещи обычно запоминаю, усмехнулась графиня. Да кто бы сомневался. Жупишкин явно не понял ее, но при всем при этом посмотрел уважительно. Тогда энергично цепляем планер и взлетаем, пока нас не хватились. Мы и так слишком долго разговариваем. Объявила Ката и удалилась, одергивая платье на выпуклом животе. Собрать в полет Васю было несложно, все равно, что голову подпоясать. Парашют для него нашелся в той же местной дежурке. Любопытно, что он там был всего один. Раз так, на спасение планеристов здешние начальники явно не рассчитывали. Типа, взлетели, дорогие юнги Ундфрелен. А дальше сами выпутывайтесь. Мы с Васей притащили туго набитую парашютную сумку к самолету и закинули его в чашку пилотского сиденья гладиатора, после чего Жупишкин натянул летный шлем с очками, с до кучи на здешнем КП. Потом я отслюнил ему тысячу рейхсмарок из своего обширного лопатника и сунул ему в потертый портфель в дополнение к браунингу вальтер с двумя запасными обоимами. Если успешно перелетишь линию фронта, кратко проинструктировал я Василия, пока он убирал этот портфель и как-то закреплял его в кабине. Лучше прыгай с парашютом, а не садись. Так риск убиться значительно меньше. А то на гладиаторе все-таки нанесены кресты и свастики. Могут свалить и зенитки, и истребители. Оказавшись на нашей стороне фронта, первым делом избавься от своего поддельного аусвайса. А то проблем не оберешься. А вот если вдруг сядешь у немцев, он тебе может еще пригодиться. Так же, как и рексмарки. И, ради бога, про нас графини графиней вообще нигде не упоминай. Конечно, я не знаю, как именно тебя будут допрашивать по возвращении. Может, будут чаем с пряниками поить. А может, наоборот, начнут со всей дури бить по морде или по почкам. Однако ты старайся рассказывать родным особистам все как было, но с некоторыми купюрами. Про плен и то, как ты оттуда сбежал, выкладывай как на духу, предельно откровенно. А вот про Кавштайн и то, что там было, тебе лучше совсем не трепаться. Говори, что, дескать, сбежал из эшелона при бомбежке, потом долго плутал, одежду, оружие и деньги украл, потом набрел на этот аэродром с планерами, убил караульных разжился картой и угнал случайно подвернувшийся самолет. «Можешь рассказать, как все здесь было, только типа это ты сам забрался сюда и перестрелял охрану из краденого пистолета, а потом улетел. Но, разумеется, улетел через фронт ты один, а никакого планера и нас с этой дамочкой здесь и в помине не было, померещились мы тебе!» «Понял?» «Да!» «Честно говоря...» Я думал, что чего-то понимаю насчет авиации, но как оказалось, подцепить планер к буксировщику не такое уж и простое занятие. Полазив в обеих планерах и явно что-то для себя прикинув и оценив, Ката выбрала аппарат с бортовыми кодами HC-41. Однако его еще надо было вытащить на старт. Не знаю, как с этим вообще справлялся местный персонал при полном отсутствии мехтяги. Хотя можно предположить, что при наличии на аэродроме двух-трех десятков человек перетаскивать 800-килограммовый ДФС-230, а в снаряженном состоянии, то есть с грузом или десантом из 10 человек, он весил вообще больше двух тонн. Туда-сюда, в общем, не должно было быть большой проблемой. У нас не было под рукой никакой дармовой рабочей силы в виде заменяющих тягач курсантов. И поэтому пришлось выгонять из ангара Opel, привязывать к заднему бамперу автомобиля трос, с его помощью выволакивать планер на старт, а потом загонять машину обратно в ангар. На этом мы потеряли лишних полчаса, но других вариантов в тот момент все равно не было. Чемоданы графиня перетащила в планер сама, еще до начала всей этой возни. Я было подумал, что возможно... Нам стоило тут что-нибудь поджечь или заминировать, но у нас не было ни гранат, ни взрывчатки. А практически все наличное местное топливо, как оказалось, было залито в баке гладиатора. Да и наша графиня никаких идей на сей счет не высказывала. Дальше дело пошло быстрее. Убрав колодки из-под самолетных колес, Вася влез в кабину буксировщика, натянул на себя подвесную систему парашюта и пристегнулся к сиденью. Потом без особых проблем запустил мотор. Гладиатор затарахтел, а потом мощно загудел. Его пропеллер превратился в мутный диск. Самолет стронулся с места и вырулил на старт. Ожидавшая там графиня подцепила к планеру буксировочный трос. Потом она надела летнее светло-коричневое пальто и легкий шарфик на горло. Понимала, что на высоте довольно холодно. И полезла в кабину планера. Было видно, как Ката возится там пристраивая круглую задницу в узкой чашке пилотского сиденья, явно стремясь не помять пальтишка, О том прискорбном факте, что у нас с ней не было парашютов, думать мне как-то не хотелось. «Будете командовать!» — крикнула мне Ката. «Скажите ему, что как только вы махнете рукой, стартуем!» Я побежал к гнавшему во все стороны пыль и мелкие частицы травы, трахтящему на холостых оборотах гладиатору. Жупишкин широко улыбнулся мне из пилотской кабины. «Взлетаешь, когда я махну рукой! Следи за мной! Удачи тебе, Василий!» Он еще раз улыбнулся и опустил очки консервы на глаза, сразу став похожим на филина и обретя плакатные черты типичного покорителя пятого океана начала двадцатого века. Закрывать сдвижную часть фонаря кабины он не торопился. «Быстрее!» Крикнула Меграфиня сквозь шум мотора. «Не до сантиментов!» Я подбежал к планеру и открыл узкую боковую дверь. «Готовы!» — уточнила карта сквозь плоское стекло кабины ДФС-230. «Да! Тогда машите ему! Взлетаем!» Я послушно махнул рукой и запрыгнул в медленно покатившийся по траве планер. Закрыл за собой дверь и огляделся. Вроде принято считать, что планер — это... Тоже такой летательный аппарат. Может оно и так. Но вот в десантном исполнении он, как правило, сугубо одноразовый. В данном случае угловатый каркас фюзеляжа из металлических трубок и полос, покрытый полотном и фанерой. Впереди занимаемое сейчас графиней сиденье пилота с ручкой управления педалями и щитком с несколькими архипримитивными приборами. За ним посередине. На две трети длины фюзеляжа широкая скамья, разделенная на десяток секций трубчатыми спинками, очень похожими на кроватные. Короче говоря, практически столь часто встречающийся там и сям стиль каменного века. Хотя, с другой стороны, зеленые дьяволы генерала Курта Штудента именно с таких вот рыдванов высаживались у Эбен Эмареля в Голландии и на Крите и, что характерно, особо не жаловались. Впрочем, выбора у них все равно не было. А с другой стороны, летали же люди в Первую мировую на всех этих, выглядевших еще более несерьезно, Ньюпорах, Альбатросах, Спадах и прочих, Фарманах и Сопвичах. И ведь не просто летали, а еще и умудрялись воевать, сбивая неприятельские аэропланы десятками.